— подмигнул он косо к глянувшему на него представителю корпорации. — Ты хочешь сказать, что через какое-то время Ом просто выпустит нас отсюда? — спросил Тейнер у Стинова. — Не знаю, — честно признался Стинов. — Я не берусь предугадать его действия. — Мне кажется, что здесь все-таки становится душно, — подала голос молчавшая все это время д е в у ш к а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 используя в качестве рычагов все, что удавалось найти. Ножки стульев, металлические перекладины, стоек и даже тяжелую металлическую полку, которую удалось вытащить из сейфа. в с ё было тщетно. Мартышкин труд. Сидя на полу, Латимер достал из кармана платок и вытер побагровевшее, покрытое испаренное лицо и шею.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 Хук наклонился над отверстием. «Нос не прижги!» — предупредил Латимер. Хук сделал глубокий вдох и блаженно зажмурил глаза. Комментариев не требовалось. Все, кто находились неподалеку, почувствовали, как из трубы потянуло струей свежего прохладного воздуха. Как показалось Волкову, в нем даже присутствовал едва заметный терпкий аромат, совершенно не характерный для сферы с ее стерильным воздухом. Краем глаза, посмотрев на Тейнера, Стинов заметил, как разгладились глубокие морщины, собравшиеся возле уголков глаз командира. «Неплохую сценку разыграли в и с хуком на пару»,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 «Думаю, что даже с твоей отменной характеристикой меня вряд ли возьмут на флот», — усмехнулся Тейнер. «Значит, Ом в с ё же собирался убить нас?» — спросил он уже серьезно. Это был не блеф, а тщательно спланированный, жестокий эксперимент. Признаться мне и самому интересно. Открыл бы Ом дверь в тот момент, когда мы начали бы задыхаться,